Глава пятая. Похоже, Виктория решила затеять какую-то свою игру. Правда, её цели для меня пока были неясны. И, видимо, она заготовила ещё один сюрприз для меня по приезду туда. Сестра, буду с тобой честен, мне твоего неожиданного визита хватило с головой. Давай без сюрпризов и утайк. Строго посмотрел я на неё, закончив завтраком. Я сам слышал о намечающемся аукционе у Суворова. И подумывал наведаться туда. Хотел купить редких пилюль для себя и слуг, раз появилась такая возможность. Но после твоих слов мне кажется, что я упускаю что-то серьёзное из виду. Что-то, что, как я понимаю, известно ограниченному кругу лиц? Я не обманывал Викторию. Я планировал посетить аукцион ещё примерно за 2 месяца до своего переезда сюда. Все эти мне довелось прочитать, что акционные дома рода Суворовых входили в тройку лучших в Российской империи, поэтому грех было не посетить такое мероприятие. К тому же Анна была близка к прорыву на четвертый круг маны, и те же пилюли ей очень помогли бы с этим переходом, тем более благодаря алхимии это можно сделать более качественно и быстро. Будь моя воля, я бы ей заказал эти же пилюли еще раньше, однако не все так просто, как хотелось бы. Деньги, может, у меня и были, но я бы не могла бы, А вот нужных пилюль, которые могли помочь с созданием четвертого круга маны, и что бы заодно подобное проходило с укреплением связи с родным атрибутом Анны, что дополнительно сделало бы сильнее саму девушку, уже нет. Почему так вышло? Очень просто. Во-первых, это редкость пилюль такого специфического плана. Все же, если что-то подобное заказывать, то качественное. Такое, что в моем, что в этом мире… Создать весьма трудоёмко и требует определённого уровня мастерства. Значит, и в открытую её продавать не так уж и выгодно. Проще показать её заинтересованному узкому кругу лиц, с которым в случае чего можно даже обзавестись связями и помощью. Нежели какой-то покупатель приобретёт пилюлю и напрочь забудет о существовании продавца или предприятия, что её продаёт. А во-вторых, это местный консерватизм. Большинству просто не хочется переходить на цифровые технологии. Они стараются придерживаться традиций и традиционного метода сбыта своих товаров. Вот аукционные дома как раз одна из таких традиций, чтобы ты лично пришёл туда, поднимал ставки, вживую соревновался с другими за лот и приносил прибыль дому, устроившему всё это. Правда, порой цена лота была очень низкой или наоборот завышенной. В зависимости от того, насколько в нём заинтересованы собравшиеся, но это сложно предсказать наверняка. При таких данных я даже удивлён, как она вообще смогла заказать мне всё необходимое. Пусть мои запросы к пилюлям и были более простого характера, так что такие наборы, которые доставляли мне, могли действительно распространять и более стандартными способами. Нет, не спорю, одна моя фамилия разом решает множество проблем, в том числе и желание сотрудничать Но всё же это достойно похвалы. Ладно, что-то я ввлёкся своими мыслями. Надо бы выслушать ответ сестры. Так, конечно, не интересно, но если настаиваешь, у меня просто не остаётся выбора. Пожала на плечах, мило надув губки, после чего добавила: Я сто лет никуда не выходила. То задания от рода, то ещё какие проблемы. Да и тренировкам я посвящаю много времени. Мне хочется расслабиться. и отдохнуть со своим братом, пока у нас обоих есть немного свободного времени. К тому же на аукционе нам могут встретиться мои знакомые, с которыми тебе не помешало бы заиметь связи до твоего поступления, или, конкретнее говоря, с одним человеком». «И кто же этот человек, раз ты так хорошо о нем отзываешься?» — поинтересовался я. «Борис Уворов или просто Борис? Последний он предпочитает больше, чем свое официальное имя». Второй сын главы рода Суворовых, твой ровесник. Он собирается в этом году поступать в академию. И в отличие от большинства, у него нет никаких предрассудков по поводу твоей. Она запнулась, будто резко поняла, что могла меня обидеть острым словом. Ты о том, что у меня мама была просто лединкой, а сам я из-за этого считаюсь среди других аристократов полукровкой? Не волнуйся. От этих слов мне обидно не станет. Улыбнулся я. Это хорошо, что у тебя такое отношение, покачав головой, выдохнула она. Рот Львових он никак не сможет проигнорировать. А значит, у тебя появится хорошая возможность подружиться с ним. Можешь поверить своей старшей сестре. Такой союзник тебе лишним не будет, особенно в академии. А откуда такая уверенность, что Борей будет там? На всякий решил спросить я. Ты же знаешь, что аукционные дома делится на малые, средние и большие. Спросила как бы между прочим сестра. Не особо слышала о них, но «Ну вот про различия ничего не написано, ответил я. Действительно, в сети такой подробной информации не было. Ну, по крайней мере, я настолько не углублялся в поиски этих данных, чтобы их найти. В таком случае расскажу подробнее. В столице у Своровых ровно 3 аукционных дома по одному типу каждый. Как правило, в малые дома завозит товары, предназначенные в первую очередь для магов с первого по четвёртый круг. Это с учётом того, что на аукционе будут товары, которые так или иначе подготовлены для развития магов этих кругов, а значит, ничего сверхредкого точно не будет. В средних товары с пятого по седьмой круг. Здесь уже можно встретить довольно интересные лоты, которые могут заинтересовать очень многих, но и цена будет соответствующей. и большие, всё для магов от 8 до 10 круга. Я так понимаю, в последний дом попасть просто так не получится, верно? Да. Туда попасть дано не каждому, ведь на таких аукционах выставляют уникальные вещи, которые нигде больше не достать, и цена за лот вполне может уходить за десятки, а то и за сотни миллионов рублей. А перед началом нового учебного года в академии «Всегда происходит наплыв клиентов в малом и в среднем доме». Объяснила мне Виктория. «Никто не откажется от возможности увеличить свои шансы перед поступлением, особенно если у тебя на это есть деньги». «Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь», — задумчиво проговорил я. «С учетом ценности лотов, большим домом, скорее всего, заведует лично глава рода, в то время как в двух других домах ответственны его наследники». Они таким образом поддерживают семейный бизнес и заводят себе новые связи среди аристократов и богатых клиентов. Я прав? Поделился я своей догадкой. Именно в среднем доме управляется старший брат Бари, а в малом он сам. У тебя отличный шанс произвести на него впечатление. Я даже подскажу, как, если хочешь, подмигнула мне Виктория. Буду благодарен. Думаю, позже распрошу тебя обо всех подробностях, сказал я. Закончилась со своим завтраком. Хотела ещё узнать один момент. А ты тут надолго? Может, распорядиться, чтобы тебе приготовили отдельную комнату? Думаю, что в ближайшие пару дней мне никто не помешает, и я смогу побыть с тобой. Ехать в родное поместье у меня сейчас желания особого нет. Да и не так часто я в нём бываю, чтобы это место стало моим домом, легкомысленно махнула на рукой. Так что не откажусь от комнаты. Всё одно. «Лучше, чем спать на голой земле и отморозить себе все, что можно. Заодно ты сможешь познакомить меня со своими гостями». Я на секунду замер, обдумывая услышанное. «А откуда ты знаешь, что у меня гости?» С подозрением посмотрел я на нее. Как-то уж слишком хорошо осведомлена сестра о том, что происходит вокруг меня. И если Вадим действительно мог ей сообщить, когда я приезжаю в поместье, то вот остальное не нравится мне». когда за мной следят без моего ведома. Понятное дело, что от слежки в моем положении все равно полностью не избавятся, но все же хотелось, чтобы подобное происходило на моих условиях. Все довольно просто, — улыбнулась мне Виктория. Из-за того, что я пришла без предупреждения, слуги не смогли организовать достойную встречу, и первым мне на глаза попался какой-то старик с моноклем. Отменный мечник, должна сказать. Таких четких и выверенных движений? Я давно не видела, покачала она головой. Мы немного разговорились, и, собственно, так я узнала, что мой братец был так любезен, что помог юной аристократке в беде. Цыркнула сестра глазами. Прямо начала историю какой-нибудь романтической комедии. На том и расстались. И всё же, где ты его нашёл? Я даже была бы не против провести с ним тренировочный бой. Вот, значит, как. Постучал я пальцами по столу. Похоже, у меня разыгралась излишне паранойя. Правда, если ты считаешь, что за тобой следят, то это не значит, что тебе это только кажется. В общем, это долгая история. Значит, слушай. Следующие пару часов я провел в рассказах о своих приключениях с Айрис и Юто, о том, каким было наше первое знакомство с Айрисом. Как я невольно был вовлечён в дело рода Асина и как мы вообще выпутались из ситуации. Правда я рассказывал Виктории далеко не всё, потому что есть вещи, о которых ей лучше не знать. Например, момент, где я ослаблял заклинание наёмника с помощью моих знаний как аналитика. Не рассказывать же ей, что у меня невероятным образом после аварии появились необыкновенные способности, которых, скорее всего, даже не существует в этом мире. Правда, помимо способностей, ещё нужны знания, которые в моём прошлом мире оттачивали на протяжении столетий. То же самое касалось ядов в еде. Как я мог сказать, что просто с помощью своего куда более чувствительного, чем у остальных, зрения увидел магические частицы, причём столь мизерные, что их и через магический измеритель вычислить непросто. До да Виктории скорее бы решила, что я шучу, или ещё как вариант, что это ронул с умом. Ни первый, ни второй вариант меня, конечно же, не устраивали. Зато за беседой я чуть больше узнал подробностей про клан Асина. Виктория неожиданно вполне неплохо осведомлена об этом роде. По крайней мере, про это в сети я ничего не нашёл, что лишь подтвердило, что там далеко не всё можно найти. Хотя, учитывая, что информация о них девушка достала непосредственно в самой Японии, я не слишком удивлён. Тут надо отметить, что сам он роде Асина Ни Юто, ни Айрис практически больше не заикались со дня нашей первой совместной поездки, старательно избегая этой темы. Понятное дело, что они скорее всего не хотели ещё больше втягивать меня в неприятности. Сам поинтересоваться напрямую я тоже не мог. Точнее, это было бы проявлением невежливости и нарушением всех правил поведения. Всё равно, что начать лезть в дела чужого рода. Возвращаясь к теме рода Асина, оказывается, Я очень сильно недооценил былое величие их рода и то, в какие по факту вековые интриги они были втянуты из-за одного принятого решения.